предсказание доктора Берто сбывается. Первую минуту, когда князь откинул портьеру и увидал распростертую на полу бесчувственную Ирену, он был положительно потрясен. Первое его движение было броситься на помощь молодой женщине, и он, конечно, так бы и сделал, если бы его не остановил насмешливый голос барона. «Однако, твое предсказание сбылось очень скоро. Птичка снова впущена в твою клетку». Любопытно будет убедиться в силе твоего характера не поддаться вторично этому обворожительному созданию, в настоящее время притом, притворно или не притворно, беспомощному. Обмороки придают хорошеньким женщинам еще большую пикантность. Федор Карлович с ластолюбивым влажным взглядом своих потухающих глаз смотрел на лежавшую на полу молодую женщину. Сергей Сергеевич искоса бросил на своего друга далеко не дружелюбный взгляд, но все-таки удержался и не тронулся с места. Оба некоторое время молча стояли над бесчувственной женщиной. Придя в себя, князь начал размышлять. «Она все слышала», — сказал он себе. Вспомнив это все, что было им говорено на ее счет, он даже как будто слегка покраснел. Он считал себя порядочным человеком и пожалел, что совершенно нечаянно так обидел ее. Князь не был грубым, он только становился неумолимым, когда дело шло о его самолюбии. Если бы они встретились при другой обстановке без свидетелей... Он, конечно, тоже оттолкнул бы ее, на самом деле, как и высказал барону, решившись на это, но, во всяком случае, сделал бы это как светский человек, а не как мужик. Все происшедшее его несколько смутило, но он кончил, однако, тем, что сказал про себя. Что ж, тем лучше. Я этого не хотел, но зато это избавило меня от разговора с этим милым созданием. Затем он подумал о том... какую досаду он причинит Анжелике, когда та узнает, что ее дочь была у него, а он ее не принял. Не зная, что рассверепевшая мать соблазненной им дочери могла предпринять против него, и будучи уверен, что она способна на самую страшную месть, он решился опередить ее, обезоружить возвращением ей дочери и, кроме того, доказать своему старому товарищу, что у него нет недостатка в характере, в чем тот осмелился усомниться. Барон продолжал любоваться лежавшей. «Ты ошибаешься», — обратился к нему Сергей Сергеевич. «И сейчас же в этом убедишься. Пойдем». Куда бросил на него удивленный взгляд Клинген? «Отсюда. Но как же она?» — указал барон на Ирену. «На то у меня есть люди. Они приведут ее в чувство и отвезут обратно к ее матери», — ответил дело на небрежным тоном князь и опустил портьеру. «Неужели ты на самом деле хочешь, но...» «Ведь она прелестна», – бормотал барон, отходя вместе с Облонским от задрапированной двери будуара. Князь, не отвечая, подошел к письменному столу и три раза нажал пуговку электрического звонка. Через мгновение в кабинете появился сияющий своей победой Степан. Взглянув на своего барина, он положительно обмер. Выражение лица князя, малейшую игру физиономии, которого он изучил досконально, было для него и неожиданным, и не предвещало вдобавок ничего хорошего. Самодовольная улыбка мгновенно исчезла с лица верного слуги, и оно вновь стало бесстрастным. «Что же это значит?» — обратился к нему князь, кивнув головой в сторону двери, ведущей в будуар. Сообразительный Степан не решился отвечать в присутствии барона, которому низко поклонился, не зная в каком смысле рассказал его сиятельству своему другу свои отношения с находившейся в будуаре гостьей. Он молчал. Князь, видимо, остался доволен его поведением и продолжал менее суровым тоном. «Передайте швейцару и лакеям, и запомните сами, чтобы без доклада никто, за исключением барона, Сергей Сергеевич бросил взгляд в сторону последнего, не смел проникнуть ко мне. Я этого не потерплю, и виновный получит тотчас же расчет». Камердинер почтительно поклонился. С появившейся так неожиданно для меня в моем будуаре дамы сделалось дурно. Потрудитесь вместе с горничной привести ее в чувство и в моей карете отвезите ее обратно к ее матери, Анжелике Сельгизмундовне Вацлавской, с моей запиской». Князь сел к письменному столу и стал писать. Степан, произнеся лаконическое «слушаюсь», продолжал стоять в ожидательно почтительной позе. «Идите же скорее, за запиской зайдете после». Камердинер вышел. Сергей Сергеевич наскоро набросал следующее письмо. «Милостивая государыня, ваша дочь без всякого с моей стороны приглашения вернулась ко мне, разыграла нежную сцену, доказавшую, что к ней не только перешла красота, но и ум ее матери».